Несмотря на сравнительно ранний час, возле приземистого здания уже толпилась публика. Ларрэ вошел в первый зал. Публики было мало. Делайте вашу игру, приглашал крупье, вооруженный лопаточкой для загребания денег. л а р р е не останавливаясь прошел в следующий зал, стены которого были расписаны картинами, изображающими п о л у о б н а ж е н н ы х женщин, занимающихся охотой, скачками, фехтованием, словом всем тем, что возбуждает азарт. От картин веяло напряжением страстной борьбы, азарта, алчности, но еще больше и резче эти чувства были написаны на лицах живых людей, собравшихся вокруг огорного стола. Вот толстый коммерсант с бледным лицом протягивает деньги трясущимися пухлыми виснущими руками, покрытыми рыжеватым пушком. Он дышит тяжело, как астматик. Глаза его напряженно следят за вертящимся шариком. л а р е безошибочно определяет, что толстяк уже крупно проигрался и теперь ставит последние деньги в надежде отыграться. А если нет, этот рыхлый человек быть может отправится в аллею самоубийц и там произойдет последний расчет с жизнью. За толстяком стоит плохо одетый бритый старик с вклокоченными седыми волосами и маниакальными глазами. В руках его записная книжка и карандаш. Он записывает выигрыш. И выходящие номера делает какие-то подсчеты. Он давно уже проиграл все свое состояние и сделался рабом рулетки. Администрация е г о р н о г о дома выдает ему небольшое ежемесячное пособие на жизнь и игру, своеобразная реклама. Теперь он строит свою теорию вероятностей, изучает капризный характер фортуны. Когда он ошибается в своих предположениях, то сердито бьет карандашом по записной книжке, подскакивает на одной ноге, что-то бормочет и вновь углубляется в подсчеты. Если же его предположения оправдываются, лицо его сияет, и он поворачивает голову к соседям, как бы желая сказать: вот видите, наконец-то мне удалось открыть законы случая. д в а л а к е е в в о д я т подруки и у с а ж и в а ю т в кресло у стола старуху в черном шелковом платье. с бриллиантовым ожерельем на морщинистой шее, лицо ее набелено так, что уже не может побледнеть. При виде таинственного шарика, распределяющего горе и радость, ее ввалившиеся глаза загораются огнем алчности, и тонкие пальцы, унизанные кольцами, начинают дрожать. Молодая, красивая, стройная женщина, одетая в изящный темно-зеленый костюм. п р о х о д я м и м о с т о л а бросает небрежным жестом тысячи франковый билет, проигрывает, о б е с п е ч н о усмехается и проходит в следующую комнату. л а р р е поставил на красное сто франков и выиграл. Я сегодня должен выиграть, подумал он, ставит тысячу и проиграл. Но его не покидала уверенность, что в конце концов он выиграет. Его уже охватил азарт. К столу рулетки подошли трое: мужчина, высокий, статный, с очень бледным лицом. И две женщины, одна рыжеволосая, а другая в сером костюме. Мельком взглянув на нее, л о р р е почувствовал какую-то тревогу. Еще не понимая, что его волнует, художник начал следить за женщиной в сером и был поражен одним жестом правой руки, который сделала она. Что-то знакомое. О, такой жест делала Анжелика Гай. Эта мысль так поразила его, что он уже не мог играть. А когда трое неизвестных, смеясь, отошли наконец от стола, Лоре, забыв взять со стола выигранные деньги, пошел следом за ними.